Эрол Стэнли Гарднер, Дональд Лэм и Берта Коул. Содержанка никуда не денется. Роман. Перевод с английского. Москва, ЗАО Издательство Центр Полиграф, 2002 год. Предисловие. Что мы намерены делать с преступниками? Мы должны наказывать нарушающих закон людей так, чтобы наказание послужило предотвращению преступлений. Но что происходит с теми людьми после того, как они отбыли наказание? Что мы намерены делать с нашими тюрьмами? Собираемся ли мы оставить их фабриками преступлений, выпускающими преступников? Или намерены переделать таким образом, чтобы они превращали нарушителей закона в общественно полезных граждан? От ответов на эти вопросы зависит гораздо больше, чем мы думаем. Поведение нарушителя закона после выхода из заключения на свободу во многом определяется тем, как обращалось с ним общество, пока он пребывал в заключении. Если общество хочет использовать заключение в качестве способа свести счёты с преступником, преступник, освободившись, скорее всего, пожелает расцветаться с обществом. Лёгких ответов не существует. Адака под руководством Джеймса В. Беннета директора управления тюрьм. Федеральные тюрьмы добиваются колоссальных успехов. В течение нескольких последних лет я поддерживаю контакты с престижным Джей Смитом, начальником федеральной тюрьмы на острове Terminal Island в Сан-Педро, штат Калифорния. Время от времени мы с ним беседуем о некоторых проблемах пенологии. Пенология наука о наказаниях и тюрьмах. И он с таким жаром изложил свою позицию в недавно присланном мне письме. что я попросил разрешения процитировать здесь следующий абзац. Я полностью осознаю, что основная наша ответственность перед обществом и перед людьми, веринами нашему попечению, состоит в обеспечении их надёжного содержания в течение предписанного судом периода времени. Но гораздо более серьёзная ответственность, на мой взгляд, заключается в том, чтобы помочь этим людям извлечь для себя хоть какую-то пользу за время тюремного заключения, получив в результате шанс стать после освобождения законопослушными и уважаемыми членами свободного общества. Мы не претендуем на исправление преступников. Лучшее, что мы можем надеяться сделать, создать нашим заключенным необходимые условия, подтолкнуть их к самостоятельному исправлению и руководить ими на этом пути. Насколько они сумеют воспользоваться предоставленными возможностями, вопрос сугубо личный. Каждый мужчина и каждая женщина самостоятельно выбирают путь. Нам остаётся лишь суеверно скрестить пальцы и уповать на самое лучшее. Вам, конечно, известно, что я имею в виду, говоря о необходимых условиях. Мы, во-первых, пытаемся приучить их к главному: следить и ухаживать за собой, грамотно и культурно выражаться, внушаем, как важно держать в порядке камеру и рабочие места, какое удовлетворение приносит честный труд и так далее. Потом переходим к профессиональному и общему обучению. религиозным наставлением, индивидуальным и коллективным собеседованием, специальным занятиям, например, в группах АА, Дейл Карнеги и прочим. Анонимные алкоголики международная общественная организация, объединяющая желающих извлечься толк алкоголизма. Карнеги Дейл писатель и преподаватель красноречия, автор известных книг, как завоевать друзей и оказывать влияние на людей, ведь что добьёшься успеха и других. Таковы некоторые возможности, которыми располагают наши клиенты. Какую выгоду они из этого извлекают, зависит, как уже было сказано, от их собственного решения. К счастью, процент тех, кто провёл время с пользой и вышел из тюрем гораздо лучше подготовленным к роли уважаемых членов общества, обнадёживает. Мне весьма посчастливилось на протяжении многих лет своей тюремной карьеры тесно общаться с мистером Беннетом, вашим хорошим другом и нашим талантливым директором. Выдающиеся способности мистера Беннета как руководителя, его неуклонное стремление совершенствовать этот заучастный сегмент нашего общества, стали подлинным источником вдохновения для всех нас, тех, кому выпала честь его знать и работать в его команде. Мы снимаем и тревога ожидаем того дня, когда он предпочтёт воспользоваться правом на вполне заслуженный отдых. С его уходом образуется брешь, которую будет практически невозможно заполнить. Я, пожалуй, давно не встречал столь верного описания ситуации, какое дано в выше приведенных цитатах. Заключенные тоже люди. Нельзя попросту изолировать их от общества и считать, что они вновь начнут жить лишь после выхода на свободу. Человеческое существо невозможно выключить или включить наподобие электрической лампочки или водопроводного крана. Мысль о мести с помощью карательных мер – худшее, что способно прийти на ум обществу. Возможно, определённым личностям это ненадолго приносит садистское удовлетворение. Надо помнить однако, что огромная масса заключённых действительно хочет встать после освобождения на прямую дорогу. И как ни странно, весьма немногие из них сознают, что конкретно заставило их впервые нарушить закон. Обычному заполучённому хочется стать преступником не больше, чем выпивающему алкоголиком. Обществу самое время признать этот факт и принять по сему поводу какие-то меры. Попытки помочь заключённым самостоятельно реабилитироваться и предоставить им соответствующие возможности совершенно не означает, будто мы нянчимся с преступниками. Это мера, позволяющая защитить общество. Поэтому я посвящаю книгу своему другу, Престону Джей Смиту, начальнику федеральной тюрьмы на Terminal Island, штат Калифорния. Эрол Тенли Гарнер. Глава 1. Надпись, выведенная краской на матовом стекле коридорной двери, гласила «Кул и Лэм». Пониже красовались имена «Бэ Кул, Дональд Лэм» и единственное слово «Кот». В верной надписи не содержалось никакого намека на то, что «Бэ Кул» – женщина, 165 футов подозрительности с алочными глазками. Формами и неизгибаемостью Берта Кул напоминала моток колючей проволоки, предназначенной для отгрузки с фабрики за счет поставщика. И я толчком распахнул дверь, кивнул секретарша в приемной, прошагал к двери с табличкой «Дональд Лэм личный кабинет» и отворил ее. Элси Брандт, моя секретарша, трудившаяся над альбомом с вырезками, подняла глаза. «Доброе утро, Дональд!» Я бросил через ее плечо взгляд на заметки, которые она наклеивала в альбом. Это был пятый том нераскрытых дел, способных когда-нибудь дать нам шанс получить прибыль. Шансы для большей части этих дел составляли один к десяти тысячам. Но по моему неизменному убеждению, любому хорошему детективному агентству следует знать, что заваривай кипит в котле преступного мира. Элси была в платье с квадратным вырезом спереди, и когда наклонилась, приклеивая вырезку, я поймал себя на том, что глаза мои скользят вниз по линии ее шеи. Она почувствовала мой взгляд, посмотрела снизу вверх, нервно рассмеялась, переменила позу и вымолвила. «Вы опять за свое?» Я покосился на вырезку, вклеенную в альбом. История о наглом хладнокровном грабеже из бронированного автомобиля сотни тысяч баксов. Провернули его до того ловко, что никто не знал, как его провернули. Где его провернули и когда его провернули? Полиция думала, будто его могли провернуть в кафе быстрого обслуживания. Кафе быстрого обслуживания закусочная, где клиенты едят, не выходя из машин. Под названием "Полный обеденный судок". Умненький 14-летний паренек увидел припарковавшийся у придорожного ресторанчика бронированный автомобиль и заметил, что за ним почти сразу же остановился седан. Рожеволосый мужчина лет 25 стал прилаживать под левым передним колесом седан на домкрат. Странность заключалась в том, что свидетель поклялся, будто шина на левом переднем колесе не была спущена, хотя мужчина последовательно совершал все необходимые для замены покрышки операции. Деньги лежали в заднем отделении броневика. Чтобы открыть его, требовалось два ключа. Один находился в руках у водителя, другой в кармане вооружённого охранника. Взломать замок невозможно. В броневиках всегда ездит двое мужчин: шофёр и охранник. Они остановились в этом месте выпить кофе, но тщательно следовали обычному распорядку. Один остался в автомобиле, пока другой шёл покупать кофе и арахис, после чего возвращался. Сидел в свой черёд в машине, а первый выходил Формально перерывчик на кофе был нарушением правил. Но покуда один человек оставался в машине, компания по привычке поглядывала на подобный проступок сквозь пальцы. Элси Брант подняла на меня глаза и сообщила. Сержант Селлер заперся с Бертой Кул. — По общественному, сексуальному или деловому вопросу, — уточнил я. — По-моему, по деловому, — предположила она. Я кое-что услыхала по радио, когда ехала сюда утром. Селлер с напарником работает над одним делом. и прошел слух о пропаже 50 тысяч долларов из найденных денег. — По этому делу? — спросил я, кивая на вырезки, только что вклеенные ею в альбом. — Не знаю, — ответила она, а потом добавила. — Берда, как вам известно, не откровенничает со мной. Элси слегка изменила позу. Перед платьем чуть-чуть приоткрылся, и она попросила. — Дональд, прекратите. — Что прекратить? — Это не предназначено для разглядывания под таким углом. — А тут и нет никаких углов, — возразил я. Одни округлости. Если это не предназначено для разглядывания, к чему вся эта красота? Одна подняла руку, прикрыла вырез и посоветовала. — Сосредоточьтесь на деле. У меня есть идея, что сержант Селлорс... Ее перебил звонок с телефона. Она взяла трубку, проговорила. — Секретарь Дональда Лэма. И, оглянувшись на меня, вопросительно приподняв брови. Я кивнул. — Да, миссис Кул, — продолжала она. — Он только что вошел. Я ему передам. Я услыхал отдававшее в трубке хрипотой и метавом голос Берты. Да и его я сама передам. Элси Бран подтолкнула ко мне телефон. "Привет, Берта", поздоровался я. "Что новенького?" "Дайди сюда", рявкнула Берта. "В чём дело?" "Сам чёрт ногу сломит", объявила она и бросила трубку. Я пододвинул телефонный аппарат назад к Элси и заметил: "Должно быть, сегодня утром Еишница встал ей поперёк горла". После чего вышел из кабинета, пересёк приёмную и вошёл в дверь с надписью БК личный кабинет. Большая Бёрта восседала за столом в своём скрипучем, вертящемся кресле, посверкивая как глазками, так и бриллиантами. Сержант полиции Фрэнк Сэлверс, ворочая в зубах незажжённую сигарету, словно нервный пёс, грозущий резиновый мячик, сидел в кресле до клиента, выпятив вперёд челюсть, как будто ожидал удара или готовился нанести его сам. «Всем доброе утро!» — радушно приветствовал я присутствующих. Берти сказала в ответ. «Нет, вы только подумайте, черт побери! Доброе утро! Какого дьявола ты затеваешь?» Фрэнк Селлер с двумя пальцами правой руки выдернул зубов сигарету и изрек. «Слушай, малыш, если ты намереваешься одного из нас обойти хитрым маневром, я, помоги мне, Господь, расколочу тебя на кусочки, пока не сойдешь за китайскую головоломку». И обещаю, что после этого никому никогда в жизни не удастся сложить тебя снова. — Ну и что дальше? — спросил я. — Кейлс Даунер, — провозгласил Северс. Я обождал продолжение, но его не последовало. — Не изображай из себя святую невинность, — посоветовал Северс, перекладывая раскисшую сигару в левую руку, а правой выуживая из бокового кармана квадратный листок бумаги, на котором женским почерком было написано «Кул и Лэм». адрес офисы и номер телефона. На секундочку мне показалось, что от него исходит слабый запах пенящих духов, но когда я донёс листок к носу, свежий дух от сыревшего табака от пальца сержанта Сэверса перебил аромат парфюмерии. "Ну, вот, ну, Сэверс. Что, ну?" переспросил я. "Одно можете рискнуть поверить, Фрэнк", сказал Берта. "Если она молода, привлекательна, отличается пышными формами, когда-либо связывалась с нашим агентством?" то могла контактировать только с Дональдом. Северс кивнул, потянулся за листком бумаги и положил его обратно в карман. Снова сунул в рот сырую сигару, пожевал ее минуту, зловеще посупился на меня и подтвердил. — Она молода и отличается пышными формами. — Хейлс Даунер, малыш, и ты мне о ней расскажешь. Я отрицательно покачал головой. — Хочешь сказать, будто с ней не встречался? — усомнился он. «Не слыхал о такой никогда в жизни», — заявил я. «Ладно, теперь смотри», — продолжал Селлерс. «Я собираюсь сообщить тебе кое-что, что уже сообщил Берти. Конфиденциально. Если я прочитаю про это в газете, буду знать, как оно туда попало». Вчера пришло известие, что из бронированного автомобиля исчезла добрая сотня тысяч долларов. Чистая сотня кусков. Все тысячедолларовыми банкнотами. Мы получили наводку от юного скаута Орва, скаута Орёл, бойскаут первой степени, получивший высшую степень отличия.